538. Ноябрь, 26. Будем по-прежнему соблюдать ритм. Утрата ритма равна потере достижений, добытых путем долголетних усилий. Трудность в условиях пространственных токов. Разновесие планетное сказывается на равновесии сознания и нарушает его. Даже близость удержать можно только с великим трудом. Переждем это время. стараясь держаться поближе, насколько возможно.